Глава 3. Ступени успели обвалиться. п р и в е н ч а т ы е стены ходили худуном. Со стороны казалось, будто дом пустился в пляс под одному ему слышную музыку. Я зажмурилась и сиганула вниз на свой страх и риск. Тут уж не до прицельных прыжков. Перелом я как-нибудь переживу. А вот п о г р е б е н и е под массой бревен в мой обхват толщиной нет. Это называется умением выбирать приоритеты. Земля в с т р е т и л а жестко. Как я ни старалась, смягчить приземление не удалось. Что-то хрустнуло. Ну что? Я осторожно открыла глаза и постаралась оценить нанесенный мне ущерб. Ноги малость отшибла, ничего, немного п о п о л я т и перестанут. Переломов и вывихов нет, уже повезло. Что ж тогда так хрустнуло? Мой хрустальный шар! Для ведьмы нет ничего худшего, чем потерять свой шар. Это означает, что связь с другими потеряна. Правда, мой шар был сильно БУ, и почти всегда изображение оставляло желать лучшего, но это был мой шар. Что ж, будем считать, что бесценная реликвия пала жертвой безжалостной схватки с многочисленными врагами типа болотной жути или целой с т а и й полкалаков. Проявив невероятное мужество и самообладание, я сумела принять свершившееся как неизбежность бытия, полного опасностей. поднялась на ноги, отряхнулась. Избушка начала рушиться. Первой обвалилась черепичная кровля. Прогнившие стропила рухнули внутрь. Подняв столб столетней пыли, бревна основания дрогнули и поехали в разные стороны. Лачуга складывалась наподобие гигантского карточного домика. И мне необходимо было менять дислокацию, иначе может сшибить гигантским бревном вместо к е г л и И тут Произошло нечто уж совсем из ряда вон в ы х о д я щ и е Мне на загривок приземлился кто-то когтистый, трясущийся от страха. Я замахнулась было на наглеца сумкой, но по инерции сделала два полных оборота вокруг своей оси, наподобие юлы, и прибольно врезалась локтем в дерево. о о й ё воскликнула я, потирая ушибленное место. Как назло, заболело сразу всё. Ноги вспомнили мое неудачное приземление, Рука, когти и зубы неизвестного существа, локоть разболелся еще сильнее. На нем просто на глазах наливался б а г р я н ц е м здоровенный синяк. Только этого мне не хватало. Я цепко схватила сидящего на моей шее. е ты да из-за него, кто бы он ни был, мой локоть так похорошел!» Рука уцепила нечто пушистое и волосатое, напуганное и дрожащее. Этим н е ч т о м оказался обычный кот». Немного крупнее своих собратьев, отъевшийся на полевых мышах и хомяках, кошак полностью смирился со своей печальной участью. Казалось, по его несчастной морде вот-вот пробежит скупая слеза несчастной жертвы гонений и репрессий. Разве может подняться рука на такое несчастное создание? Кот почувствовал мою нерешительность, скосил изумрудные глаза в мою сторону и громко замурлыкал. «Нет, теперь точно не смогу ничего с ними сделать». Уничтожать мурчащее животное – это уж слишком. Ладно, пусть живет. Имя дам ему позже. Сейчас предстоят дела поважнее. Какие? Например, объяснить Овцинову, как случилось, что я разрушила избушку, протянувшую без моего присутствия более ста лет, и, возможно, пережившую бы и второе пришествие, если б не мое появление. Что-то подсказывало мне, что Овцинов не очень обрадуется подобному известию. п р е д ч у в с т в и е меня не обманули. Редкий случай, но факт. Овцинов сначала о с т о л м е н е л как памятник т р у ж е н и к у села. А потом принялся орать так, что я начала предполагать наличие в его роду баньши. Стены сельсовета тряслись от его вопля или стенания. Не знаю, как правильно назвать этот звук. Возможно, именно так орут в джунглях знаменитые обезьяны-ревуны. Вопль Призванный устрашать соперников, произвел на меня поистине глубокое впечатление. «Успокойтесь, уважаемый Сергей Алексеевич!» Миролюбиво проморлыкала я. «Ну что, собственно, такого страшного произошло? Честно говоря, хибара была никакая. Мои попытки успокоить председателя провалились треском». «Никакая!» – взревел он, брызжа слюной в мою сторону. «На всякий случай я отошла подальше. Сегодня я уже умывалась». Да эта замечательная изба повидала на своем веку не менее дюжины в е д ь м Она, если хотите, гордость нашего села, памятник русского зодчества, так сказать. Ну, если это был памятник, зачем вы в него живых людей селите? Да еще не отреставрировав как следует, справедливо заметила я. А где прикажете вас селить? Не знаю, но на этот случай у вас должно быть предусмотрено жилье поновее. «Если запросили себе ведьму, будьте любезны обеспечить ее подобающим жильем», – отрезала я. «В нашем селе ведьму селят за околицей». «Это кто ж такой придумал?» – возмутилась я. «Умные люди! Вот кто!» – хлопнул ладонью по столу овцинов. «И правы были наши пращуры. Вы, госпожа ведьма, за один только день нашему селу урона нанесли больше, чем все семь в о й н м а г о в вместе взятые». «Ну, не такой уж урон». Подумаешь, стул, калитка, фонарный столб и столетняя изба. Нашел повод для огорчения. Значит, жильем вы меня обеспечивать не собираетесь, на всякий случай уточнила я. п о н и м а ли, задумаешься, а так ли мне не удается п р о к л я т и я Может, испробовать парочку прямо сейчас? Если перестараюсь, ничего страшного, лишь бы по мне не шибануло. Именно так. Я вообще считаю, что штатная ведьма нам ни к чему. Урожаи у нас, слава богу, хорошие, нечисть в лесах не водится, жили сто лет без вас и далее не хуже будет. Я о т к р ы л рот от изумления. Ничего себе. Он что, дает мне отставку? Обидно, черт побери. Хотя, если он сгоряча прямо сейчас подмахнет мое направление и официально откажется от моих услуг, то есть все шансы первым же поездом укатить обратно в Москву. «Понадобилось все мое самообладание, чтобы не дать ни единому лучику радости просиять на моем перекошенном зловой лице». Вдруг передумает. «Если я правильно вас, любезный, поняла, вы отказываетесь от моих услуг?» Чуть мягче уточнила я. «Да!» – проревел Ацинус. «Тогда подпишите мое направление, и мы разойдемся, как море корабли!» – кратчево намекнула я, сдерживая радостное ликование в голосе. Москву. и е ч т а т е л ь н о думала я, глядя, как председатель подписывает мое направление. Никаких избушек. Ванна, теплая чистая постель, белоснежные простыни. Я стапала бумагу одновременно с последним р о с ч е р к о м шариковой ручки. От избытка положительных эмоций бросилась опешившему Овцинову на шею. Смачно расцеловала в обе щеки, вызвав у мужчины румянец, и загружилась по комнате в в а л ь с «Что это вы так радуетесь?» п р о к а ш л я в ш и с ь поинтересовался все еще пурпурный председатель. «Поезд на Москву будет только завтра, так что ночевать все равно придется в лесу». «В лесу», — опишила я, — в м о з к в у возникла неутешительная картина ночевки на сырой земле. Лежу, свернувшись калачиком, в обнимку с сумкой, там уж н о голодный желудок. Вокруг рыщут голодные звери и огромных размеров комары пикируют, как истребители. «Не волнуйтесь, палатку, спальный мешок и сухой паёк мы вам выдадим», – спокоил меня председатель. «Мне нужно ещё молоко!» Всё ещё, пребывая в шоке, выдохнула я. «Для него!» С этими словами я извлекла за шкирку из сумки дремавшего кота. Кот обозрел председателя зелеными глазами и, издав боевой клич «Мяу», хватил его когтистой лапой по лицу.